Дверь распахнулась с каким-то жалобным звоном, и в камеру вошел человек с повязкой полицая и со свастикой на ремне, тяжелый кабурой с желтым шнурком. В дверях стоял дежурный по коридору усатый немецкий солдат из жандармерии. Костевич, привыкший к темноте, мгновенно рассмотрел полицейского, вошедшего к нему. Совсем еще юный, почти мальчик, черненький,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 и захлопнул дверь за спиной юного полицая. Полицейский быстро нагнулся к приподнявшемуся на темном полу Костевичу и, обжигая Костевича пронзительным и испуганным взглядом своих черных глаз, прошептал. «Ваши друзья не дремлют. Ждите ночью, на той неделе. Я вас предупрежу». В то же мгновение полицейский выпрямился и, приняв нахальное выражение –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 Значит, они там помнят о нем. Да как же он мог думать иначе? Чувство благодарности к друзьям с их заботой о нем, надежда на спасение семьи, вновь воспрянувшая радость возможного избавления от мук,